Москва. Осень 1899 года. Вот так все и было. Правда-правда. Ну, а если я что-то и придумал, то самую малость. Темного офицера больше никто не видел. По слухам, он уехал куда-то на юг, и там ловит бабочек. Бультерьеры теперь приходят к нам за едой и смирно стоят в очереди, как и все. Ну, а мы с Марго... Мы с Марго теперь семья. Наш сын любит балет точно так же, как и мы. А что до хозяина мясной ловки? Он все время грозится, что мы пожалеем. Возможно, он сможет придумать что-нибудь, чтобы остановить наши набеги. Но это будет совсем другая история. Читал Станислав Воронецкий.